Глава 19 Вот я и опять дома. Честно говоря, разъезды стали уже утомлять. За последнее время, месяц с небольшим, я провел в дороге половину озвученного срока. Кому-то из непосед такой ритм пришелся бы по душе, но лично я от него уставал. Хорошо еще, что из каждого такого путешествия всегда возвращался с приятным довеском. Но вот и сейчас я привез пятнадцать крупных. Жаль, что не тех, которые с грецкий орех жемчужин. Остаток моей доли герцог обещал прислать после расчета с прочими компаньонами. Вернулся я во второй половине дня, весь его остаток посвятил отдыху и Ане. В работу включился только на следующий день. На первом плане у меня была работа с големами, чей состав успел за последнее время изрядно уменьшиться. Война с жрецами, стычки патрулей с тварями, регулярно выползающими из леса, происшествия в Железной крепости, едва не закончившееся трагедией. А еще требовались водолазы для возобновления добычи жемчуга, хотя эти могут и подождать». Итак, последний улов превысил все мыслимые показатели. Так можно привлечь к себе ненужное внимание или обвалить рынок эльфийского жемчуга. Да, из-за мизерного предложения насытить его сразу не выйдет. Но все равно не считаю нужным, так сказать, гнать лошадей. Вообще в голове крутится идея про то, чтобы отправлять големов-водолазов в воду во время цветения водорослей. Так я снижу их потери от бивней озерных охранников-жемчужниц. Были новости от Николая, чье победное шествие по вражеским землям подходило к концу. Он, загрузившись трофеями, возвращался к себе. Правда, трофеи те еще были. Часть их. Во время сеанса радиосвязи, услышав, что и кого он набрал, я слегка возмутился. — Рабы? Куль, ты сдурел там или окончательно попал под каблук своей жены. Уверен, что без нее в этом деле не обошлось. Ну, она немного подсказала. Ну сам подумай, разве нам не нужны кузнецы, каменщики, разные мастера по дереву и так далее. А тут есть и пасечники, и отличные животноводы, и те, кто на голой глине сумеет получить урожай. И это стоило того, чтобы брать их в рабы. А тут больше брать полезного и нечего. Жрецы только храмы ставят с алтарями, сгоняют крестьян. Те платят дополнительные налоги на храмы. В самих святилищах ценного чуть больше, чем в домах их пасты, но не намного. Золото и серебра — мизер. Деньги все в строительство, в статуи богов, в сады и аллеи с антарами уходят. Не на хрена спрашиваться мне, Два десятка каменных болванчиков и их богов, развером свинья и больше. Это во-первых. А во-вторых, я ошейники никому не надевал. — Ага, просто сделал их пленниками, — буркнул я. — Без ошейников пользу твоего полона вообще капля. Они же разбегутся, стоит их посадить на землю. — А куда им бежать? Назад, что ли? И что там делать? Я все их вещи взял... Даже уголь и хороший и плохой из приказал выгрести. Дома и постройки сжег, все мельницы плотины тоже. Охренеть, ну ты вандал. Зато теперь они намертво привязаны к нам, ведь. Да ты же сам все жаловался на то, что не хватает людей. А я тебе почти тысячу душ приведу. Ладно, сделал и сделал. Ну, хотя бы сначала со мной посоветовался, а не по факту, Сделанного сообщал. Вздохнул я. А когда бы я смог? Ты был вне зоны доступа. Вроде бы к герцогу езжал. Уезжал, уезжал. Кивнул я машинально в ответ, хотя собеседник меня видеть не мог. Кстати, как немного разгребешься со всеми делами, то приезжай ко мне. Поедем в магистрат за новым титулом для тебя. Зачем, зачем? Я стану бароном. — Ага, сейчас я с мстительным злорадством урезала осетра. — Жирно будет. Пока что тебе и баронетта за глаза. — Ну, тоже неплохо, — ничуть не обидевшись, если судить по голосу, ответил тот. — А еще в ближайший месяц-два я поеду к королевскому двору, и ты будешь в моей свите. Это чтобы ты готовился заранее. И рану можешь взять если сам пожелаешь, конечно. Но учти, что это королевский двор. Там твою бойкую и вспыльчивую жену могут проглотить и не заметить этого. Там будет видно. А может, раз сама не захочет никуда ехать и останется наводить порядок в Феоде. Тебе решать, — повторил я и решил сворачивать разговор. — Ладно, все, что хотел, сказал, — «Радист будет на связи постоянно, так что в случае чего связывайся. Удачи!» «Удачи!» — повторил вслед за мной товарищ. Только я вернулся с узла связи, громкое название, для небольшой комнатки в мансарде казармы, где обитали бойцы дежурных отрядов, как ко мне пришла Аня. «Витя, ты занят?» «Для тебя я свободен», — улыбнулся я девушке. «Что там у тебя?» Я кивнул на пластиковую непрозрачную папку, из которой торчали уголки нескольких листов бумаги. «Да вот, решила тут пофантазировать и кое-что попросить у тебя», смущенно ответила та и сильно покраснела. «Показывай и проси». Торопливо и вся пунцовая. Она выложила на стол передо мной десять стандартных листов бумаги, на которых были изображены детали голема или доспеха, а также он сам целиком, с разных ракурсов. Имелись кое-какие пометки о материалах для конструкции, крови доноров, обладающих нужными умениями, размеры. «Голем-доспех?» — хмыкнул я, прочитав одну из строчек. «И голем, и доспех, значит. Что-то типа экзоскелета с самостоятельными функциями, пока внутри пусто. — Да, не получится. — Не знаю. Если честно, то я даже о таком и не думал, Гань. — Ты очень хорошую идею подала. — И как он тебе? — спросила она опять. — Выглядит красиво, грозно и внушительно, — ответил я. — Кровь вампиров, их старейшины и улисы. А почему обе женщины? — У это одна из вампирес, — На моей службе была отличной лучница и могла метать в цель с убийственной точностью и силой практически все, что попадало ей в руки. Да так? Вдруг лучше будет для конструкта? Там есть лучшие бойцы. Мечники, лучники, метатели, ножей. Хм. Тут мне пришла в голову разгадка на этот вопрос. «Да нет, ты для себя доспех хочешь?» «Да». Девушка отвела взгляд в сторону. Я протяжно вздохнул. «Аня, ну зачем тебе это? С ним я могла бы быть всегда рядом с тобой. Ну, вот кто я сейчас? А, Вить, дай договорить, пожалуйста». Я молча кивнул. «Я же ничего не делаю. Магии нет. Во всех местных делах не разбираюсь. Твоя эльфийка уже обращалась ко мне, чтобы я не лезла в дела управления». Или ее предупреждала перед этим. А то, типа, только расходы у вас, госпожа. Кто же так поступает?» — произнесла она, слегка изменив голос, явно передразнивая Лину. «Витя, я просто модель. Еще могу быть уборщицей и кухаркой. Но здесь мне не перед кем выступать. Меня не станут фотографировать в купальниках и белье рядом с продукцией компании разных». И готовлю я плохо. и убираться, твоя эльфийка присыла служанок. Я скоро от скуки повешусь, честное слово. Не нужно вешаться. Я притянул ее к себе и усадил на колени. Но ну, неужели в доспехе ты веселее станешь? Зато смогу быть всегда с тобой, а не оставаться дома и бояться, что больше тебя не увижу. Да уж, невеселую тему ты подняла, покачал я головой зато я спокоен что ты в безопасности а рядом с тобой в том же пустом королевстве я места себе не найду пусть ты даже супердоспехом будешь защищена ведь а если на наш поселок нападет кто нибудь когда тебя с дружиной не будет надеяться только на амулеты так и у врагов они могут быть зато с такой вещью я смогу убежать например вон чаппи Носится со скоростью лошади. Людям за ним не угнаться. И даже всадники могут не догнать, если место будет пересеченное. Или ночью дело станет происходить. А ты ночью прям все увидишь. Так кровь вампиров не просто же так, предложила, заметила она. У них отлично зрение, и оно может достаться до спеху. А еще он меня может защищать, если я не успею надеть унести безопасное место. — Ладно, ладно, уговорила, — признал я свое поражение. — Будет тебе голем доспех. — Витенька, спасибо! — тут же заулыбалась она и поцеловала меня в щеку. — А когда? — Сегодня и займусь. Всегда думал, что слова о том, что женщина всегда добьется от мужчины своего, придуманные самими женщинами — и мужчинами-подкаблучниками. А вот нет, как оказалось. Сам в итоге согласился и пошел на поводу у своей девушки. Правда, она и доводы стала приводить такие, от которых просто так не отмахнешься. Сумела задеть струнки в моей душе, отвечающие за беспокойство за нюту. К тому же интуиция мне подсказывает, что просто так она уже от меня не отцепится». И рано или поздно мне придется с ней согласиться. Так чего тянуть? Удачно совпало, или Анька специально ждала этот момент, что у меня только собственной крови уже скопилось чуть-чуть больше десяти литров. Прочую жидкость я не считаю, так как она второстепенна. Для облегчения в создании нового типа големов, для большего понимания я решил назвать эту конструкцию экзоскелетом. Хотя это не совсем и правильно. Части деталей пришлось придавать нужную форму. На защиту головы я взял легендарный шлем «Алтын», который использовался еще аж КГБ, и до сих пор эксплуатируется, хотя и не производится давно. Об этом говорит наличие подобного снаряжения у силовиков, у которых сталкеры изъяли шлемы вместе с кучей современной брони. Точнее, из складовых зданий, где располагались до переноса подразделения МВД и ФСБ. Остальные детали были собраны из алюминия и титановых пластинок, взятых из бронежилетов. Все равно в дружине используется стандартная, средневековая, защита из панцирей, кольчуг, террас и так далее. Почти каждую деталь я изготовил вручную чтобы сила крови не тратилась на придание формы. Разумеется, подгонка деталей была мной сделана очень грубо, но даже так я сэкономил примерно половину нужной энергии. Изюминкой были десять терфийских жемчужин, самые крупные, что были у меня. Для каждой на доспехе имелось специальное закрытое гнездо, куда перламутровый шарик вставлялся, как обычно, батарейка. Фульт для видеотехники. И сделал я это с мыслью, что улучшение организма это не все особенности драгоценности из озера. Скорее, они усиливают положительные моменты, а не только работают на омоложение и восстановление организма. Если я прав, то они усилят магию моей крови, которая в последнее время и так резко пошла в гору. Ну а нет, если я выдаю желаемое за действительное, то даже усиление организма в доспехе будет огромным подспорьем. Три жемчужины, вон как сработали в потерянном, хотя можно сказать, что похищенном амулете. А тут их десять и чуть-чуть крупнее. Когда все было вырезано, выгнуто, я сложил десятки металлических частей будущего голема доспеха в обычную ванну, и стал поливать кровяной смесью. Темно-красная жидкость потекла по пластинам, обволакивая те, как шоколад на палочке из песочного печенья из рекламы. 20 литров магического экстракта на почти 35 килограммов металла. После того, как из бака, где я смешивал свою кровь и донорскую от вампиров, упала в ванну последняя капля, Около десяти секунд ничего не происходило. Я за эти мгновения взмок и устал так сильно, будто в одиночку скопал пять суток целины, так как нужно было удерживать концентрацию и транслировать в ванну. Глупо звучит, если со стороны кто услышит эти слова. Образы того, что я хочу получить. Наконец процесс пошел. Кровь зашипела будто металл под ней раскалился, стало пениться и впитываться в детали, оставляя после себя коричневый, словно ржавый налет. Одновременно с этим детали пришли в движение и стали соединяться между собой, издавая негромкие щелчки и неприятный скрип, от которого по коже забегали мурашки. Через минуту в ванне лежала человекоподобная фигура, Это смотрелось так, словно кто-то в костюме из смеси средневекового полного латного доспеха и футуристического космического боевого скафандра, примерно как из Хало, решил понежиться в водичке, забыв раздеться и наполнить ванну. — Получилось? — шепотом спросила Аня. — Да, сейчас проверять буду. Големый доспех в одном лице легко-то на мою команду выбраться из своей купели и встать в полный рост напротив меня. Чувствовал я его немного не так, как прочих, будто он работал на запасной радиоволне, для которой нужно постоянно переключаться, если и применить такое сравнение. Все приказы выполнял идеально. А теперь можно его надеть, примерить, Или, как будет правильно сказать, дрожащим от азарта голосом спросила девушка. — Без разницы. Только пока тебе рано его примерять, Ань. — Почему? — с обидой произнесла та. — Ты же для меня его делал. — Вот потому и не дам тебе, пока сам все не проверю. — Не обижайся. Я же не для того, чтобы тебя позлить, это говорю. Но пока краш-тест не проведу, не дам». Та протяжно вздохнула, но спорить дальше не стала, поняв, что в этом случае меня ей переубедить не выйдет. У доспеха откидывали в сторону четыре детали. Ворот со шлемом на спину, вроде как капюшон, две грудные пластины влево-вправо, они с нахлестом находили друг на друга, и небольшая пластина внизу живота, на которой сходились обе грудные. При этом руки голем доспех держал разведенными в стороны параллельно земле. После этого оставалось забраться в него, вставив ноги, как в штанины, в нижнюю часть моей конструкции, следом руки в рукава с перчатками, и пожелать, чтобы тот собрался в исходное состояние. И вот тут, когда откинувшиеся детали резко сошлись вместе, я испытал укол страха. Стало темно, и я не смог пошевелиться, словно оказавшись в гипсе с головы до ног. К счастью, это состояние продлилось всего секунду-полторы. Слава Богу! С облегчением подумал я, когда забрал шлем и стало прозрачным, а конечности получили свободу. Я сделал шаг, другой, подпрыгнул и... чуть не полетел В Последний момент экзоскелет... Сам взял на мгновение управление каким-то танцевальным, воздушным. Па, словно из эквилибристики, ловко приземлился обратно. До меня донеслось восторженное на восклицание. Ух! Для нее мой ляп выглядел как нечто грациозное, показное и красивое. Кстати, доспех идеально подстроился под меня, мой рост и сложение — и точно так же изменится когда в нем окажется девушка словом никакого дискомфорта носить экзоскелета испытывать не будет если конечно им не кажется великан баскетболист или карлик десяти минут мне хватило чтобы влюбиться в доспех и мысленно закричать «А -а -а, хочу хочу хочу дайте два Но он сделал меня разу в четыре сильнее В два раза быстрее снабдил умопомрачительной реакцией и точностью движения. Я мог с легкостью одновременно нарисовать в воздухе левой рукой квадрат, а правой круг в долю секунды. Экзоскелет очень быстро подстроился под меня, и спустя десять минут я его ощущал, как свою вторую кожу. Это было настолько прекрасное единение, что когда я разоблачился, то чуть не упал с ног, так как в один миг почувствовал себя дряхлой развалиной. Хорошо еще, что это ощущение схлынуло через минуту. — Витя, что с тобой? — встревожилась девушка и бросилась ко мне. — Я в норме. Просто после костюма тело непослушное. Это как на качелях накрутиться, а потом вновь учиться ходить. И приводить вестибулярный аппарат в норму. Ничего. Сейчас сама все испытаешь. Успокоил я ее. Сейчас?.. Сделала она стойку, не хуже охотничьей собаки. Погоди, еще нужно броню проверить, на прочность. Проверка была простая. Пара выстрелов из пистолета с 10 метров. Потом из автомата с 50. И из винтовки со ста. Пистолет не оставил даже царапины. Под автомата едва заметно вмятина появилась, которая в глаза не бросалась совершенно. Только винтовочная пуля с обычным стальным сердечником прочертила трехсантиметровую борозду на грудной пластине. Но та была совсем мелкая, словно гвоздем провели по автомобильной двери. Проверку на прочность против боевых амулетов Огня, электричество и льда голем выдержал ничуть не хуже. — Ну, вот теперь можешь и ты попробовать, — разрешил я девушке заняться экзоскелетом. — Ура! — взвизгнула та, метнулась ко мне и чмокнула в губы, потом бросилась к экзоскелету, который уже раскрыл свои объятия.